Глава пятнадцатая Ого, я там, кажется, обозвала своего брата Мямлий. Не знаю пока, что это было, разовая акция, или мужик в принципе решил в корне поменять ситуацию и втолковать жене, кто здесь главный, но орал он на нее сейчас знатно. Слуги по двору и дому перемещались на цыпочках, испуганно прислушиваясь к тому, как хозяин наверху бронил хозяйку. Я поднялась на третий этаж. Определить, за какой дверью разворачивается семейная баталия, проблема не составила. «Как ты посмела! Как ты могла выставить меня такой скотиной? Как тебе вообще в голову пришло за моей спиной задумать такую мерзость? Я всегда знал, что у тебя нет сердца, но это, это просто за гранью зла!» Гневно шумел Ральф. «Даже интересно, а как бы ты потом представила эту новость мне?» В его голосе прорезался лёд. «Но, Ральф!» «Ну, конечно, я знаю, что ты сейчас ответишь. Карин сама попросила тебя об этом, например, когда лежала в горячечном бреду». «Вот именно, муж мой! Не ври мне, слышишь? Не смей мне врать!» Эффектно так рыкнул брат, и я бесшумно ему зааплодировала. Сама же присела на мягкий пуфик в коридоре за колонной, решив, что мое время вмешаться в дискуссию еще не пришло. Войду, все вспомнят про рамки приличий. Пусть уж человек хоть разок выскажется от души, а я спокойно послушаю. Даже на смертном одре моя сестра не обратилась бы с такой просьбой к тебе. Да и ко мне тоже. Интонации Ральфа стали тише, в них появились усталость и болезненное разочарование. Она скорее бы отдала свой дом какому-нибудь приюту и сделала бы это через господина Бриго. Вот видишь, Ральф, ты сам все понимаешь. Я только спасала это имущество для наших детей. Замолчи! Сквозь тиснутые зубы громко угрожающий прошипел брат. Замолчи сейчас же! Твоей подлости нет оправданий, так же, как моему слепому потворству. Я позволил тебе поселить родную сестру в комнате для служанок. Я молчал, когда ты обращалась с ней, как с жалкой приживалкой. Так вот этого больше не будет. Но, Ральф, вы же сами сердились, когда пришлось принять эту порочную женщину в дом. Жалобно проскулила Рози. Не перебивай! Повторяю, с этой минуты все изменится. А знаешь, почему? Ну-ка, ну-ка. В своем укрытии навострила уши я. Стало хуже слышно, потому что голос мужчины сделался почти спокойным, хотя и оставался четким. «Карин, моя родная кровь! Она часть моей семьи и добрая, порядочная девушка! Запомни это! И да, я злился на сестру за своеволие, проявленное в выборе спутника жизни! И да!» Это набросило тень на репутацию нашей фамилии. Но сейчас, прямо в эту минуту, я ей завидую. Ее непокорству и смелости. Слышишь? Страстно и искренне завидую. Хотя бы несколько коротких лет она была счастлива, что никогда, к сожалению, не случится со мной. С этими словами брат стремительно покинул комнату и широкими шагами направился к лестнице. Ну что ж. Настал мой черёд откровенно пообщаться со снохой. Скандал произошёл в будуаре Розе, куда она спряталась после провала своего плана. Потому первым, что я услышала при своём появлении, было гневливое возмущение жёлчной бабы на вторжение на столь личную территорию. «Карин? Пш! Кто позволил? Да как ты посмела прийти сюда без приглашения?» Выпучив глазёнки, зашипела эта изрядно потрёпанная, но явно непобеждённая кошиня, резко отряхивая складки платья у талии. «Не ты, а вы!» Снова методично поправила дамочку, оценивая её состояние и понимая, что пришла не зря. Выступление мужа стерву, безусловно, ошарашило, но не шибко-то испугало. Требовалось доработать этот вопрос до нужной кондиции. «Впрочем, ты...» «Так ты. Сейчас тогда же лучше. Но тогда уж не обессудь, я тоже не стану с тобой миндальничать». «Вон отсюда!» — взвизгнула моя собеседница. «Я не намерена терпеть твое присутствие в своем будуаре!» На что я лишь спокойно и очень тщательно закрыла дверь, загородив ее спиной. «Ничего, дорогая родственница». Пару лишних минут потерпишь, не сахарная. Я все расскажу, Ральф, он узнает. Боюсь, что лимит доверия своего супруга ты уже исчерпала. Так что грош цена любым твоим заявлением. Подлая интриганка! Это она мне, представляете? Прелесть! Приживалка! А вот брат, насколько я слышала, так не считает. Так ты все подслушала! Сузи в глаза обличительно оттопырила палец Рози. «Конечно!» — невозмутимо подтвердила её гениальную догадку. «И уверяю тебя, не только я. Весь дом содрогнулся и оглох от вашей э -э беседы. Так что включай, дорогуша, голову и не ори уже так, если не хочешь, чтобы вернулся Ральф и устроил тебе повторную порку». «Это всё ты виновата!» Злону все всё-таки заметно тише заговорила сноха. «Из-за тебя на меня рассердился муж! Ральф никогда не позволял себе разговаривать со мной в таком тоне!» «Рози, у тебя серьёзные проблемы?» — покачала головой я. «Хотя в этот момент с большим удовольствием просто бы отвесила гадине за трещину». «Да, и не только с отсутствующей напрочь самокритикой, но и с логикой. В смысле, с мозгами. причинно следственной связи явно нарушены. Голова не болит?» «Сделай себе кровопускание, вось поможет». «Мерзавка!» — захлебнулась яростью сноха. «Как-то ты ругаешься?» «Скучно. Без души, без вдохновения». Я разочарованно пожала плечами. «Ну да ладно, не моя беда. Да и не затем пришла». «Что же ты не...» — та захлопнула рот и хрустнула зубками, не договорив окончания очевидной мысли. «Сдохла?» — участливо подсказала я. «Всем было бы лучше!» — тихо, но с большим чувством добавила она. «Позволю себе не согласиться насчёт всем, милочка. Так вот, как раз к теме. Ты чего меня так люто возненавидела-то? Просто потому, что я оказалась другой? Не такой, как все, как ты? И имела наглость сама решать свою судьбу? Или я ещё где больную мозоль кому оттоптала? -то Может быть, тебя просто бесит моё присутствие в доме?» Рози фыркнула и уставилась на меня с вызовом. Мол, да, такому позору, как я, нечего делать в приличной семье. Слишком нарочито она это сделала. Так что, как я понимаю, это не всё. Больше всего тебя злит, что денежки, которые пришли со мной, так и не стали твоими, верно? Тётка нервно дёрнулась, невольно подтверждая мои выводы. Да это и так последнему ежу понятно было. Просто я сочла необходимым всё проговорить вслух. для полной, так сказать, ясности конкретно между нами. Я заболела, появилась надежда прибрать, наконец, к рукам моё наследство. И тут я вдруг передумала умирать. Ты забываешься! Это именно я пригласила к тебе доктора, а ты, неблагодарная дрянь, не позволила себя добить. Закончила за сноху предложение. Вот не задача. «Твоё невежество просто ужасающее! Кровопускание! Самый прогрессивный способ лечения!» «Спасибо при огромное. любезная сноха! Просветила! Но что-то я не вижу, чтобы твои руки были как-то особенно изрезаны! Ты знаешь, что я боюсь вида крови! А мне кажется, ты просто проведала!» что кое-кто из наших знакомых поумирал в результате активного применения такой чудной медицинской процедуры. Вот господин Кларк и зачастил ко мне по твоей просьбе. «Это ложь и ересь! Как смеешь обвинять меня?» «Слушай, Рози!» — перебила сноху. «Ну ладно. Допустим, ты боишься вида крови. Тогда чем, стесняюсь спросить, твою вечную мигрень врачевал почтенный доктор? Клизмами, что ли?» Судя по тому, как начала краснеть сноха, кажется, я нечаянно угадала. То-то, смотрю, такая тощая и постоянно злая. Ясно. Я едва подавила улыбку. Впрочем, подозрение это с тебя не снимает. Я просто не могу придумать, зачем бы ты захотела спасать мою жизнь. И когда этот план не сработал, я начала выздоравливать, а ты придумала новый с подставной дарственной. Но здесь-то отпираться смысла нет. Вот теперь ответь, ты вообще осознаёшь, что мой позор ничто по сравнению с тем, что натворила ты, да ещё и на глазах у постороннего человека? Брыго никому не расскажет об этом. Я его слишком хорошо знаю. Зараза на глазах приходила в себя. Хорошая новость, отметил я, Ну, про молчание нотариуса. Значит, и имя Ральфа не пострадает, по крайней мере, в широких кругах. А твой брат... «Скоро остынет и снова станет спокойным, покладистым и ко всему безразличным мужем. Я верну своё влияние, и тебе не поздоровится. Или ты всерьёз надеешься на то, что он исполнит свои угрозы?» С победными нотами в голосе спросила Рози. «Плохая новость, если, конечно, Мегера права». Озадачилась на это заявление, а вслух сказала. «Тогда это сделаю я». «Что сделаешь?» — не сразу сообразила та. «Придам громкой огласке. Твоё преступление. И призову в свидетели. Брыго. Не посмеешь!» Всё ещё хорохорилась сноха, но её уверенная улыбка стухла на глазах. «Чего это вдруг?» Пожала плечами я и посмотрела ей точно в глаза. «Желаешь проверить? Тогда репутация твоего дорогого брата тоже полетит в преисподнюю. Переживёт? Лучше побеспокойся о том, каково будет тебе, когда я раздую скандал и потребую суда. И что почувствуют, «Твои дети, когда обо всём узнают, или тебе и на них наплевать, обещаю, что устрою тебе самый жаркий ад. Сама бегом побежишь в тот монастырь, который выбрала для меня». «Ненавижу!» — выдавила она. «Я знаю, милочка. Так вот, прижми то место, через которое тебе лечит мигрень, и будь приличной, мадам. Ральф очень хороший и славный человек». «Не смей больше никогда унижать его дом своими годливыми выходками, иначе я буду вынуждена на них ответить. Надеюсь, у тебя хватит здравомыслия и здорового же чувства самосохранения на то, чтобы мне поверить». Кажется, сноха наконец прониклась смыслом сказанного. Конечно, упоминание про детей — это манипуляция из категории «удар ниже пояса». Я не собиралась нарочно чернить мать, даже такую, как Рози, в глазах сына и дочери. Они ни в чём не виноваты. Но если возникнет нужда защищаться, извините, тут уж благородством придётся поступиться. Вся канализация всплывёт наружу.